История Марина Осадчева Развивает программу «Бумажный бум» в Москве и городах России Когда мне предложили стать координатором проекта «Бумажный бум» в Москве и Московской области, проект уже почти пять лет успешно существовал в Санкт-Петербурге. В нем участвовала половина школ города. Мы с коллегами из Московского экологического сообщества уже давно искали возможности и партнеров, чтобы реализовать проект, где можно было бы в игровой и увлекательной форме рассказывать детям в школах о проблеме отходов, смысле и важности вторичной переработки, вовлечь их в сбор вторичных ресурсов. Кроме этого, я видела, что в этом проекте будут востребованы мои навыки и опыт, приобретенные в прежних экологических проектах но в то же время нужно будет многому научиться, а это очень увлекательное сочетание. В бумажном буме как-то все очень гармонично складывается. С одной стороны, это социальный просветительский проект, а с другой решена одна из главных проблем подобных проектов – проблема финансирования за счет средств, вырученных от продажи макулатуры. Поэтому он жизнеспособный и устойчивый. В проекте сочетается теория – мяко-занятия, игры и практика, сдача макулатуры, экскурсии на предприятия по переработке макулатуры. Это помогает успешно достигать просветительских целей, делает его запоминающимся, интересным для детей. И еще нам удалось объединить в этом проекте три стороны. Бизнес, государственные учреждения и общественные организации. И успех очевиден, За один год в Москве с нуля, без какого-либо административного принуждения, в проекте приняли участие более 300 учебных учреждений. Собраны и переданы на переработку 800 тонн макулатуры. Проведены десятки экоуроков, игр и экскурсий. По сути, такой проект можно инициировать в любом городе, где есть заготовка макулатуры. Возможно, подобный формат не будет актуален после внедрения в городе раздельного сбора на постоянной основе, особенно когда разноцветные контейнеры появятся в шаговой доступности. Но, на мой взгляд, это очень практичный проект для переходного периода. Когда централизованного раздельного сбора еще нет, но нужно постепенно приучать к нему население, доносить мысль о необходимости переработки отходов. Стационарный.